Глава 24. Нас уже ждали. В коридоре перед дверью королевского кабинета стоял малый состав совета. Желчность и придирчивость государя заставляли его приближенных и сановников являться заведомо до назначенного срока. Подождать было проще, чем прийти вовремя, потому что заседание могло начаться и раньше, тогда пунктуальность оказывалась наказуема. Кивнув советникам, склонившим головы при нашем появлении, я вошла следом за монархом в его кабинет. Не оглядываясь, государь прошел к своему креслу и бросил: "Присаживайтесь". Мое место было напротив короля на противоположном конце длинного стола. Усевшись, я приветливо улыбнулась тем, кто здоровался со мной, пока его величество не заговорил. Но стоило ему хлопнуть ладонью по столу, и внимание всех сосредоточилась на властели теле камерата Ваша светлость господа советники ровно произнес ив Сегодня я собрал вас по особо важному случаю Я собираюсь жениться и имя моей избранницы вам всем хорошо известно Мой выбор не подлежит сомнению или обсуждению ибо был сделан много лет назад и я лишь ожидал особых условий чтобы этот брак стал возможен Итак время пришло Взгляды всех советников обратились ко мне, и король произнес. — "Вы верно поняли, господа. Перед вами сидит ваша королева и будущая мать истинного наследника трона. О предстоящей свадьбе я объявлю на балу, который состоится через две недели, а до того времени наш разговор является тайной". Советники согласно кивнули. "А теперь к главной сути совета". Ее светлость всем вам хорошо известна как женщина незаурядная и деятельная. Герцогиня и ее род совершили немало добрых дел во славу и на пользу Камерата. Помятуя о заслугах ее светлости и учитывая ее характер, нам стоит отойти от старых правил, которым подчинялись королевы прежде, и прописать новые. И по этой причине вы здесь. Я готов выслушать вас, говорите. Я ощутила, как кровь бросилась мне в голову. Так вот что задумал мой господин. Прекрасный ход Ив, великолепный. Ты решил связать мне руки и заткнуть рот, не позволив в будущем настаивать на чем то что превысит подписанный сегодня кодекс поведения и разрешенных дел. Умница, Ив. Мой взгляд упёрся в короля. Он, кажется, вовсе не замечал моего молчаливого негодования. Государь переводил взгляд с одного советника на другого, наконец добрался до меня и приподнял брови, обозначив вопрос и недоумение. Хорошо, хорошо, хорошо, пусть так. Еще ничего не потеряно. Возможно, король сам себя загоняет в ловушку. Советники, не государь, они не подвержены его порокам и нерву. Часть из них искренне симпатизировали мне, поддерживали выводы и решения. Все еще может быть весьма недурно. Надо просто успокоиться и взять себя в руки. Кто знает, чем закончится этот совет? Результат пока непредсказуем, но будет записан и станет документом государственной важности. Сначала пусть выскажутся. Хорошо. Расслабившись, я откинулась на спинку стула, уместила ладони на столешнице и превратилась в слух. Мне сейчас высказываться не полагалось. — Добрая новость! — прочистив горло, произнес новый глава Тайного кабинета, граф Монмур. Мы все ожидали этого дня и смею заметить, выбор вашего величества примечателен. Нашей госпожой станет наша соотечественница, успевшая завоевать уважение и почтение камерцев. Да, у камерата будет превосходная королева. Благодарю, приподняв уголки губ в улыбке к ивнуль монарх. Мы с вами одного мнения. Но что же вы можете сказать по существу заданного вопроса? Пока мне сложно высказаться, осторожно произнес его сиятельство. Дело касается супруги монарха, и прежние правила были идеальны, однако ее светлость и впрямь необычайная женщина. Я полагаю, что ей будет сложно следовать известному закону, и это приведет нас к, простите, к возможному устранению ее величества, чего бы вовсе не хотелось. Очень бы не хотелось, кивнул король. Третий брак должен стать более удачливым и счастливым, чем два предыдущих. А потому выскажитесь. Я полагаю, что нам предстоит несколько изменить, но не переписать известный кодекс, заговорил министр по внутренним делам королевства граф Лов. Да, это было бы недальновидно, согласился Мунмур. Ее светлость показала себя как особо здравомыслящая, чьи суждения трезвы и обоснованы, но следующая королева будет иной, в этом нет сомнений. Я не говорю, что она окажется глупой, но будет воспитана по всем известным правилам, а стала бы неспособна к управлению. А если ей будет присуще честолюбие, то измененный кодекс может нанести вред королевству. И пусть герцогиня Канаторская показала мудрость в управлении своим герцогством, но она не может стать соправителем вашего величества. Согласен, кивнул Лов, — Лоститель должен остаться один. Кто еще считает так же, спросил Ив, и все советники, включая меня, подняли руки. Я была согласна, что следующая королева может использовать изменения во зло, а так как ее мужем станет мой сын, то мне вовсе не хотелось, чтобы ему что-то угрожало, тем более его супруга. Отмена основного закона открывала королеве путь к власти, а значит порождала возможность заговора и покушения. Нет, такого допустить было нельзя, потому пусть король останется на своем троне в одиночестве, к кравной ему власти я не рвалась. И всё-таки заговорил граф Атлинг. По моему мнению, за ее светлостью стоит оставить место в совете, в каком качестве полюбопытствовал монарх. — В прежнем, государь, в качестве вашего советника, вряд ли кто-то оспорит мое утверждение, что разум герцогини светел и удивительно трезв для женщины. Простите, ваша светлость, я вовсе не оспариваю женский ум. Однако вы мыслите иначе, а потому я и выделяю вас. Не могу не согласиться, кивнул Мунмур. Должность советника может остаться за королевой. Это не противоречит основному закону, потому что дается не в обязательном порядке, а по желанию государя. Герцогиня Канаторская заслужила право голоса в совете. И если нужно обосновать, то ее управление Канатором подтверждает справедливость местонахождения здесь с сохранением права голоса. Королева не станет правителем, ее голос не будет решающим. Однако она сможет принимать участие в обсуждении важных вопросов и высказывать собственное мнение. Да, это будет справедливым», — поддержал Лอฟ. И я не имею возражений, отозвался министр юстиции барон Код. Я едва заметно выдохнула. Большинство голосов прозвучало. Четверо против двух промолчавших, и одним из этих двух молчунов была я сама. Мой взгляд переместился к королю. Он постукивал пальцами по столешнице, чем выдавал свое недовольство. "И как же вы, господа, видите участие королевы в совете, если она будет в тягости?" спросил Ив. "Беременные женщины уязвимы подвластны чувством. Не думаю, что переживания пойдут на пользу моим детям. К тому же, вряд ли моя супруга сможет посещать совет в это время, как и тогда, когда младенцу требуется внимание матери". Что это за советник, которого не будет на его месте год, а то и больше? Я собираюсь иметь не менее пятерых детей, двое-трое из которых должны быть мальчиками, а учитывая мой возраст, с гдето рождением я медлить не собираюсь. Не желаю более находиться в том состоянии, в каком пребываю сейчас, когда от моего рода из мужчин остался я да мой двоюродный дед, чей возраст не позволяет покидать пределы его дворца. Советники переглянулись, Воле короля стало им понятно, а я вновь ощутила прилив злости. Покусав губы, я не сильно ударила ладонью по столу, и общие взгляды устремились в мою сторону. «Государь», — заговорила я, — «позволен ли мне задать вам вопрос?" Разумеется, ваша Светлость благожелательно улыбнулся монарх, но позу изменил, став настороженным и собранным. "Верно, мой дорогой хищник, сдаваться без боя я не намерена". Могу ли я сделать вывод, что беременность от вашего величества несет угрозу моей жизни и здоровью? Кот закашлялся, остальные сдержались, а и вовсе сделал вид, что ничего не слышал. Он увлеченно пересматривал документы, принесенные с собой. Иф изобразил вежливое удивление, и я пояснила: "Вы предрекаете мне немощность, а то и вовсе полное истощение и нервную болезнь". По моим наблюдениям, беременные женщины полны сил и здоровья. Если же случаются недомогания, то у магов есть немало зелий, чтобы избавиться от них. Вам служит сам Верховный маг, он полагаю, в силах обеспечить королеве легкую беременность. Иногда даже маги не в силах помочь, ровно ответил король и на миг отвернулся. Только боги решают, кому и когда из нас приходит время покинуть этот мир, сказала я, не став молчать на болезненную для монарха тему. Если мне суждено не выносить ваше дитя, то даже кандалы, которыми вы прикуете меня к постели, не помогут. Шанрис рявкнул монарх: "Не забывайтесь". "Прошу уточнить, в чем я перешла грань?" спокойно ответила я. "Мне нужно понять, что же так прогневило моего господина. Пока мы говорим о несуществующей угрозе, не так ли? Вы упомянули случай, которому предваряли три удачные беременности и роды." А если верить вашим опасениям, то вы и вовсе собираетесь довести меня до изнеможения, вынуждая ближайшие лет шесть или семь пребывать в определенном состоянии. Однако в моем присутствии на совете вы видите угрозу, а в бесконечных беременностях нет. Ах, простите, я улыбнулась. о моем здоровье мы не говорим, иначе бы стало очевидно, что бездействие приведет к более печальным последствиям, чем какая-либо деятельность. Нервничать и переживать я безусловно буду, но этому поспособствует замкнутое пространство моих покоев и бесконечное однообразие лиц, которые будут окружать меня. «Отчего же покоя несколько нервно усмехнулся король. Есть прогулки, баллы, приемы. то есть танцы моему положению угрожать не будут. А как же переезд до резиденции, Оставите меня в столице, где я буду вами на все лето? И в то время, когда я буду в муках рожать очередного ребенка в столице, мой супруг будет отплясывать на балу в Лакасе, с менее обременённой дамой. Так, Ваша Светлость, сквозь зубы сквойзубыстый монарх. — я еще раз настоятельно прошу вас взять себя в руки и подумать, что вы говорите. А что я говорю? Лишь по существу вопроса, рассматриваю его более углубленно. Совет это малая толика времени среди череды многих лет. Однако здесь дитя будет в опасности, а за пределами вашего кабинета нет? Как мне вообще исполнять обязанности хозяйки двора, если я могу расстроиться из-за непонятливости слуг или оплошности распорядителя? Вокруг столько скрытой угрозы для нашего дитя, если рассуждать с вашей точки зрения, что меня и вправду останется приковать к постели и все девять месяцев вливать сонное зелье, чтобы ни разу не проснулась и не осознала всей плачевности своего положения. Ваша светлость, я отмахнулась. Простите, великодушный государь, но все это чушь. Беременные фрейлины и придворные дамы продолжают исполнять свои обязанности, пока не приходит срок родов, и лишь тогда они удаляются в свое поместье, а спустя месяц уже вновь возвращаются ко двору. "Господа советники", воскликнула я, и они вздрогнули от неожиданности. "Вы ведь все женаты, и у каждого из вас имеются дети, у кого-то и вовсе пятеро". Вы больше знаете о беременности? Так скажите же мне, неужто ваши жены становились на это время немощными колечками. Ответья заговорить никто не спешил. Советники настороженно посматривали на короля, опасаясь сказать то, что может вызвать его негодование. Я могу судить по своей сестрице, не дождавшись ответа, снова заговорила я. Так вот, ее сиятельство стало матерью уже трех очаровательных малышей. И ни одна из беременностей не стала препятствием для того, чтобы не заниматься нашим фондом или же помогать супругу в его делах. И сколько бы раз я ни навещала ее, графиня Гендрик встречала меня цветущим видом и улыбкой. Тоже могу сказать о графине Энкит. За те семь лет, что я знакома с ее сиятельством, она дважды отправлялась в поместье своего супруга для того, чтобы разрешиться от бремени. Ее обязанности при дворе не были ей в тягость, и двор она покидала за месяц до назначенного срока и возвращалась назад, перепоручив своих детей родителям графа Энкета, кормилицам и нянькам. И так происходит с каждой замужней придворной дамой. Что до меня, то мне не придется куда-то уезжать, а оставлять дитя с няньками я буду вынуждена в любом случае. приемы, балы, торжества, благотворительные выезды. Никто из королев не просиживал над колыбелью безотлучно, иначе я вовсе не смогу исполнять даже те обязанности, которые были издревле предписаны супруге монарха. И потому я требую пояснить мне, чем моя беременность будет отличаться от всех прочих, кроме того, что я буду вынашивать королевское дитя. Я молода, моему здоровью позавидует любой из вас. Так почему же высиживать на балах я смогу, а присутствие на совете превратится для меня в пытку? Мне никто не ответил и впостокивал по столу кончиками пальцев. Его рассеянный взгляд был устремлен в сторону, и казалось, что монарх вовсе отключился от происходящего. Я глядела на советников. Они избегали моего взгляда, но сами смотрели на короля, ожидая его реакции. Не сдержавшись, я усмехнулась и поднялась со своего места. Я понимала сановников, но не могла снести этого трусливого молчания. Впрочем, они не я. С ними король не будет вести долгих споров. Хотя и меня он уже начал слышать много хуже, чем было раньше. Пройдет не так много времени, и его слух для меня закроется. Проклятие тихо вырвалось я и отошла к окну, будто в лабиринте блуждаю, о, хелл. Никто не призвал меня к порядку и не потребовал вернуться на место. Я стояла спиной к советникам и королю и продолжала слушать тишину. Мои губы вновь скривила усмешка. Покачав головой, я подумала, что мне и вовсе незачем присутствовать на совете. Этот фарс не предназначался для принятия каких-то изменений, лишь помогал Иву еще сильнее затянуть тиски. Нижайше прошу прощения, Ваше Величество, негромко произнес молчавший до того граф Бескет, советник, не имевший иной государственной должности, но служивший ещё отцу Ивера. Однако выскажусь. Если вы желаете, чтобы ваша супруга была счастлива и полна сил, то не стоит ее лишать того, что приносит герцогине радость. Мы все знаем ее светлость еще с тех пор, как она появилась в вашем дворце. Ещё будучи семнадцатилетней девушкой, её светлость не скрывала своих взглядов. Мы посмеивались над взбалмошной и самоуверенной девочкой, однако получив возможность перейти от фантазии к делу, герцогиня окунулась в непредназначенную для дам деятельность с головой, и ни разу за эти годы мы не слышали от неё слов об усталости. Она не высказала ни недовольства, ни разочарования жан Нерис нужно принимать такой, какая она есть, или же выбрать иную, особу, особо на уготовленную роль? Я порывисто обернулась и уже не сводила взгляда с советника, Ив в тоже глядел на него, играл желоваками, но пока не прерывал. Эта птица поет только на свободе. В клетке же она утеряет голос, яркость оперения и, и сам смысл своего существования. Ее светлость права. Обрав совет как причину, угрожающую беременности, стоит лишить ее и всего прочего. В конечном итоге заседания происходит не каждый день, да и мы не всегда имеем возможность принять в нем участие. Помнится, я два года был вынужден находиться при посольстве в другом государстве, но по возвращении вновь занял прежнюю должность. От совета угрозы беременности будет не больше, чем от прогулки в коляске по дурной дороге. Я хочу, чтобы королева Радовала взор своего супруга, как и в пору, когда они были связаны лишь узами взаимной привязанности. Вы ведь и сами говорили об этом, государь, что желаете того же самого. Я, на миг замолчал, но продолжил. Я согласен с его сиятельством. Ее светлость натура кипучая, и лишая ее того, что дорого сердцу герцогине, мы гасим свет ее души. Гасим свет ее души. С бафом воскликнул король и поднялся из-за стола. Да у меня не советники, а поэты. Простите, государь, но ведь это так осторожно произнес Атлинг. Огонь пылает, пока у него есть подпитка, однако лишь и пламя поленьев, и оно угаснет. Останется лишь холодный очаг. Ваше величество, заговорил кот. Если вы скажете нам, чего желаете, мы примем и поддержим это, как ваши верно подданные, даже если в душе будем не согласны. Но раз уж нам дано право высказаться, то мы говорим: разве не это долг ваших советников? Монарх промолчал. Он приблизился ко мне и остановился напротив, не спуская пристального взгляда. Я глаз не отвела. Это было похоже на поединок, где ни один из противников не желал отступать. Мы и были противниками в эту самую минуту. Должно быть, и видел то, чего опасался. Его советники приняли мою сторону. И Я поняла, почему он желал лишить меня права голоса. Именно поэтому, чтобы мое мнение не перевесило его мнение. Снова ревность, снова борьба за главенство, на которое я не претендовала. Я не враг тебе, Ив, и никогда им не была. Все, что я делала, было во имя твое и во славу camarata. Для меня ничего не изменилось, а для тебя. Он наконец отвел взгляд, но через мгновение снова посмотрел на меня и протянул руку провел по моей щеке костяшками пальцев и ответил ничего не изменилось, кроме условий. Ты больше не будешь моей любовницей, ты станешь женой. Тогда почему недоверие жене больше, чем любовнице? Король ответил недоуменным взглядом, затем нахмурился и спросил в ответ: "В чем ты видишь недоверие, когда я предлагаю тебе венец?" Я искренне не понимаю, почему вместо ожидаемой радости я вижу в твоих глазах воинственность и непримиримое упрямство, быть может, потому что ты забыл о своем старом обещании, ответила я и обойдя короля, собралась вернуться на свое место, но монарх перехватил меня за руку. Почему ты не хочешь принять мои желания? Я их принимаю, Иф, ответила я. Я пойду с тобой в храм и буду рожать тебе детей сколько ты пожелаешь. И в этом различии между нами моих желаний ты слышать не намерен, хорошо громко воскликнул монарх. Королева останется моим советником, произнес он, глядя мне в глаза, и будет иметь право голоса. В кодексе должно быть прописано условие, при котором королева может быть допущена в совет. Это не привилегия, это должность, полученная ранее и оставленная после свадьбы по усмотрению короля, или же особое доверие при условии, что ее величество была властителем до вступления в брак с монархом. В последнем случае право голоса королеве не дается. — "Спасибо", шепнула я. "Что с остальным?" ненасытное пламя усмехнулся государь. Он подал мне руку, проводил на мое место, а когда вернулся на свое, произнес — Что скажете об управлении канотором? Здесь я многого не ожидала, но надежда, вспыхнувшая после слов советников, сказанных в мою защиту и поддержку, еще теплилась. Я посмотрела на Бескита, однако он вновь замолчал, дав возможность высказаться остальным. Канотор должен вернуться к короне, произнес слов. Насколько понимаю, так подразумевалось изначально. Если ее светлость передаст супругу своей земли как приданное, то и управление ими переходит королю до совершеннолетия наследника. В ином случае мы нарушим уже принятое положение кодекса об отказе в совместном правлении. К тому же, сохранение права управления каноторам за ее величеством открывает королеве путь к регенству», — добавил Кот. Это было бы ошибкой. Меня так и подмывало спросить, почему? Даже регенство можно назначить с оговоркой на волю короля и усмотрение совета, если монарх не успел назначить регента. Но пока я решила промолчать. Мне и без того предстояло убедить Ива, что место в совете мне необходимо не ради вмешательства в политику и его указания, а для дела моего рода, потому что он в скором времени мог воспользоваться оговоркой, которую продиктовал Лишить меня должности советника он мог уже завтра, только королю решать, кто будет входить в его совет, так что бой еще вовсе не был выигран. Если говорить по правде, то ее светлость не худший вариант регента, ни к никому не обращаясь, произнес Бескет. Герцогине вовсе беспрецедентный случай, к которому стоило бы подходить особо, канотор стал бы прекрасной причиной для поправки и уточнения, однако Однако эта история может послужить во зло. Уж простите старика, Ваша Светлость. Он посмотрел на меня. Менее сильный духом и разумом государь, чем его величество, может стать жертвой корыстной и честолюбивой особы, которой будут важны только собственные нужды, и как она распорядится полученной властью в дальнейшем? Советник развел руками и закончил. После свадьбы управление канотором для королевы невозможно, как и регенство. Мне признаться жаль. Вынужден согласиться, отозвался Атлинг и бросил на меня взгляд, в котором я прочла извинения. И вседевший с каменным выражением лица заметно расслабился. В этом вопросе совет сказал то, что желал услышать король. Итак, подведем итог, произнес монарх. Королева не может принимать участие, принимать участие в управлении или управлять, прервав его, спросила я. Прошу пояснить, ибо решение вопроса неоднозначно, король устремил на меня взгляд. Что же вам не ясно, ваша светлость, спросил он? На мой взгляд, здесь нет недосказанности. Не управлять, не принимать участие в управлении канатором вы не сможете с того момента, как передам герцогство нашему первенцу, закончила я за него. Насколько помню, именно так звучала ваша фраза в приватном разговоре. Я не могу управлять с момента нашей с вами свадьбы, государь, но могу принимать участие в управлении до рождения наследника. Выходит, вы забираете свое слово, я верно понимаю. В кабинете вновь воцарилось молчание. Знаю я, уже второй раз переступила грань, но вновь не стала отступать. Мой господин, воззвала я. Как мне толковать происходящее? Прошу прощения, вмешался кот. Но если государь озвучивал подобное решение, то оно вполне приемлемо. Герцогиня и вправду может продолжать управлять герцогством до свадьбы, а после до рождения наследника принимать участие в делах канотора, а затем полностью отойти от дел, потому что передаст герцогство сыну. Но тогда канотор уже не будет толковаться как приданное, заметил Лов. Но как земли, присоединенные к Мирату, вполне заметил Атлинг. Если толковать об отчуждении с последующим присоединением, то ее светлость может остаться властительницей своих земель, пока не передаст их своему сыну, который наследует и земли отца, вновь становясь единоправным властителем двух территорий. Но без регенства до совершеннолетия вставил Мунмур. Как верно было сказано в таком случае Канатор должен быть передан наследному принцу после его рождения как дар матери. В этом случае ее светлость может править герцогством до рождения наследника, сказал Бексит. Вы понимаете, что сейчас говорите, сухо спросил монарх. Вы осознаете, что несете, господа советники? Голос короля набрал мощь, и сам он, упершись кулаками в столешницу, поднялся на ноги. Какое отчуждение! Помимо того, что вы только что передали карту Камерата, так еще и предлагаете обвинить герцогиню Канаторскую в шпионаже в пользу своего государства. Она три года заседала в совете, знала тайны моего королевства, а после покидала пределы дворца для чего? Быть может, чтобы поделиться этими тайнами с врагами Камерата? Как правитель ее светлость имела возможность сама решать, к какому курсу следовать ее герцогству и где искать союзников? Вы хотите лишить меня жены еще до свадьбы? прогрохотал монарх, обводя собрание гневным взором. И что тогда делать с Несдаром? Он мой ставленник, но эти годы, обладая тайными сведениями, служил чужому правителю. И все эти три года мой дворец был заполнен конаторцами, подданными своей герцогине, Так И вновь в кабинете повисла тишина. Советники, обменявшись взглядами, теперь смотрели куда угодно, только не на короля и не на меня. Коротко вздохнув, я произнесла: "Не так, ваше величество, говорить об отчуждении земель возможно лишь как о номинальном факте". Ибо дарственный гласит ясно о том, что я, получая в дар часть королевских земель, беру на себя право и ответственность управления герцогством, но не имею власти передать его кому бы то ни было, кроме их законного владельца, наследного принца королевства, именуемого Камерат. Соответственно, господа советники толкуют о номинальном отчуждении. К тому же я принесла вам вассальную клятву, чему имелся свидетель. Стало быть, находясь в вашем дворце и на совете, я оставалась вашей подданной, и тайны королевства остались скрыты от ваших врагов. Ту же клятву приносил вам и наместник Нездер. Да что там, если рассуждать вашим языком, то мои земли наводнены войсками камерата, и ваш флот стоит у моих берегов. Толковать как оккупацию или вашу экспансию? Но тогда мое герцогство вновь попадает под ваше влияние и не может рассматриваться как полноценно самостоятельное государство. Выучила на свою голову криво усмехнулся король, а я отсалютовала ему. А посему я бы нижайше просила ваше величество перейти от запугивания верных вам советников к ответу на мой вопрос, закончила я. Государь снова опустился в кресло, откинулся на спинку и вольготно устроившись, ответил: Душа моя, ты как всегда не желала обойтись только моим словом. Тебе требуется документ, скрепленный моей подписью и большой королевской печатью. Я даю тебе то, что ты хочешь. Чем ты вновь недовольна? Я подалась вперед, подперла подбородок кулаком и доверительно сообщила: "Лишь тем мой дорогой хищник, как ловко ты жонглируешь данными обещаниями и искажаешь их смысл, когда твои намерения меняются" потому я требую записать и закрепить, но не использовать совет как средство ускользнуть из сетей, которые сам расставил. Но Шанни теперь он зеркально отобразил мою позу. Документы пишутся не в спальне, а в кабинете. Советники теперь и вовсе смотрели в стол перед собой. Государь ударил из нового орудия, надеясь привести меня в смятение и растерянность прямым упоминанием наших близких отношений. Я ощутила, как кровь прилила к щекам, но сузила глаза и усмехнулась. В гостиной, милый. Разговор проходил в гостиной. Именно там ты сообщил мне о своих намерениях и дал некие обещания, которые нарушаешь прямо сейчас. Ты права, в спальне нам бывает не до разговоров, искушающе улыбнулся монарх, но вновь промахнулся. Я только в насмешливом недоумении приподняла брови. В любом случае, душа моя, спальня или гостиная это не место для составления важных государственных документов. Согласна. Такие вещи, как кодекс, должны писаться на совете, а потому мы здесь и обсуждаем твоё будущее. Именно, мой господин, обсуждаем, согласно кивнула я. А в обсуждениях нет места запугиванию и давлению на людей, которые вынуждены нести ответственность за те решения, которые будут утверждены сегодня. Но довольно извиняться, государь. Выскажитесь прямо, от чего вы не желаете уступить мне переписку с Нездером и обсуждение дел моего герцогства хотя бы до момента, когда наш сын огласит стены дворца своим криком. Впрочем, я бы и в будущем просила дозволить мне переписку с людьми, с которыми общалась прежде. Многие из них мне интересны как собеседники, и наместник Канатора в том числе. А герцог Ришемский полюбопытствовал монарх Вы все еще ищете подвох, мой дорогой? Напрасно его нет, ответила я. Но вы по-прежнему не ответили на мой вопрос, государь. Почему вы меняете свое решение? Ив снова откинулся на спинку кресла и устало потер переносицу. Я подумала, что бессонная ночь добавляет ему вредности и раздражения, однако он сознательно выбрал этот день для совета, а значит, и завтра было бы все то же самое. Он знал чего хочет, а потому было неважно когда довести дело до конца, главное сделать это. Я не отменял своего решения, наконец произнес Ив. но изменились условия. Теперь совет решает, что разрешить королеве, а в чем отказать. Советники пришли к выводу, что ваше управление канатором несет ущерб к мирату в будущем, а потому я оглашаю вывод, сделанный на основании рассуждений. А Он таков, что после свадьбы герцогиня канаторская передаст бразды правления своему супругу, то есть мне. А раз вновь правителем этих земель стану я, то и моей королеве переживать и заботиться о ее приданном уже не стоит. Теперь я откинулась на спинку стула, скрестив на груди руки и полюбопытствовала Так ведь речь шла об управлении, заметила я. И после свадьбы я перестану быть властителем Канатора. Однако разве же я не могу заботиться о землях, которые перейдут моему сыну, и принимать участие в управлении, как и говорилось прежде? Мы не станем соправителями в Камерате, но я могу быть вашим помощником на землях Канатора до тех пор, пока не появится наследник, а появится он достаточно скоро. Совет принял решение отчеканил монарх Ваше правление государством продлится до нашей свадьбы, а после земли герцогства вернуться своему законному владельцу. Советники возражать не решались, а я все пыталась понять причину перемены в его намерениях. Или же он задумал это изначально и попросту забрал бы обещание после свадьбы? Подняв на короля взгляд, я встретилась с его взором и спросила одними губами: "Почему?" Ты слишком долго раздавала себя всем вокруг. Теперь я хочу, чтобы ты отдавала себя только мне, негромко ответил он. Подняв на его голос головы, советники перевели на меня взгляд, а я смотрела только на своего жениха, и в груди моей разрасталась пропасть, на дне которой огненной рекой полыхали обиды и боль. Коварный змей желал окончательно подчинить меня и подавить волю, как и лишить любой возможности сопротивления в будущем. И встряхнет вырубал на корню древа, которое растил несколько лет, потому что оно более не было ему нужно. Он все быстрее раскручивал стрелки циферблата назад, возвращая меня к началу. Боги, да он даже платье мне заказал для бала, где будет оглушена помолвка. Сделал то, что клялся больше никогда не делать. Однако, всего лишь кукла, прошептала я. Вдруг ощутив, как слезы застилают взор. Ваша светлость, вам дурно, тревогой спросил кот, сидевший ко мне ближе остальных. Воды? я растянула губы в улыбке и отрицательно покачала головой. Со мной все хорошо, ваша милость. Благодарю за заботу. Но у вас на глазах слезы. Это всего лишь крушение моего мира, ваша милость, ничего больше. После поднялась с места и отошла к окну чтобы справиться с эмоциями, захлестнувшими меня. Оставьте нас, услышал я негромкий приказ короля. Не расходитесь, мы еще не закончили. Я призову. Порывисто обернувшись, я остановила советников, уже поднявшихся со своих мест. «Не стоит со мной все хорошо. Я готова продолжать. Но монарх махнул рукой, и сановники направились к выходу. Я снова отвернулась и устремила взор в окно. Листья уже наполовину покинули деревья, а те, что остались, пожухли. На стекле появились росчерки дождевых капель, будто осень оплакивала со мной мою свободу и уходящую жизнь. Прикусив губу, я смотрела на ветви деревьев, которые со злостью гнул ветер. Хэлт, не годуешь вместе со мной? Шанни, ладони короля накрыли мне плечи. Милая, ты злишься, я понимаю. Наверное, ты имеешь на это право, потому что я позволил тебе ощутить власть и силу, а теперь власть. Я развернулась к нему и впилась взглядом в глаза. Власть? Кто я по-твоему, Ивер Стренхет? Твоя тётка, искательница благ и полезных знакомств? Или же ты вновь меришь по себе? Мне не нужна власть. Я теряю не власть, я теряю себя, Ив, услышь меня, себя. Мне нужны мои обязанности. Мне нужно движение, возможность думать и воплощать свои мысли. Мне нужно действовать. Только так я ощущаю себя полной жизни, только так я могу плать дальше. А ты гасишь мой огонь, ты уничтожаешь свой луч, ифа, помнись. Шанне, ты не можешь управлять, и не надо, жарко воскликнула я, обойдусь, после обхватила лицо монарха ладонями и взмолилась. Оставь мне дело моего рода, дай возможность вести переписку, отдай благотворительность, совсем отдай. Не этот выезд королевы для раздачи милостыни, а полноценное дело. Позволь и дальше вести фонды, не изгоняя из совета. Я здесь тебе не соперник и не враг, но так мне останется возможность продолжать работать на благо твоих подданных. Это не совместное правление и нет намеков на регенство, но остается деятельность. Иначе я умру. Ив не выдержу тоски того существования, которое ты мне навязываешь. Прошу, умоляю, Ив. Он перехватил мои руки, сжал их в своих ладонях, а затем поцеловал по очереди и с улыбкой взглянул в глаза. Душа моя, тебе только кажется, что у королевы мало дел. На самом деле, проклятие ив, воскликнула я и вырвалась из его рук. Я знаю эти обязанности: не лезь к мужу, не ударь в грязь лицом, храни на лице постное выражение и никогда не веди иных разговоров, кроме светских. Ты слишком упрощаешь, поморщился король. В твои обязанности входит следить за моралью и поведением придворных, устройство приемов и торжеств. Ты мое лицо и хранительница чести. Да будут выезды для раздачи милостыни и для благословения страждущих, вдобавок тебе отдано покровительство дочерям левит. И в чем я была не права, дав собственное определение?» — язвительно усмехнулась я. Король отошел от меня, но вскоре развернулся и произнес с раздражением: "Я устал от твоего щебетания со всеми этими чиновниками, наместниками, герцогами, гвардейцами и прочими. Я устал делить тебя с кем-то. Меня бесит, что все, кого я представляю к тебе, начинают петь с твоего голоса. Даже советники и эти вдруг начали поддакивать тебе. И из-за этого у меня нет уверенности в точности сведений. Меня уверяют, что ты ведешь себя безукоризненно, что не допускаешь сближения с мужчинами, но откуда мне знать это в точности, если ты очаровываешь любого, кто сталкивается с тобой? Боги, накрыв лицо ладонями, протянула я: какое лицемерие, какая наглость! За семь лет я не изменила тебе ни разу, а сколько раз ты был мне неверен! сколько раз предавал Ив? Ты ищешь соперника даже в патриархе? А не это мужчина, равный по возрасту Элькасу. А это ваша дружба с Элькасом, он мне как отец. Твои кузены, мой род, Гендрик, муж моей сестры, любящий муж Ив. Но кого он любит? Еще Ещё и даже Дрэнк. Меня бесит, когда ты смеешься с ним, когда позволяешь прикасаться к себе, когда целуешь в щёки Аришем, и никто из них не тронул моего сердца, и мое тело осталось неприкосновенно, кого бы я ни целовала в щеке, холодно ответила я. Зато перед тобой кто только не тряс грудью. А сколько из этих округлостей ты облапал за моей спиной? Сколько завел интрижек помимо той певички? И была ли она твоей первой изменой? Откуда мне знать, мой дорогой хищник? И теперь, когда ты засадишь меня под замок и ощутишь умиротворение, к кому направишь свои стопы? Или уже есть готовая любовница? Что за чушь, возмутился монарх. Разумеется, я был и остаюсь тебе верен. и тот промах уже можно было бы и забыть. Я некоторое время рассматривала его, потом хмыкнула, а потом и вовсе расхохоталась не в силах сдержаться. Вот стало быть как. Я должна забыть об измене, в то время когда он не имея ни доказательств, ни намеков, не перестает подозревать меня в коварстве. И фыркнул. Он прошелся по кабинету и вернулся ко мне, затем обнял и привлёк к себе. Я люблю тебя, Шанни, и собираюсь быть хорошим мужем, верным, отстранившись, уточнила я. Разумеется, ответил король. Как бы мне хотелось тебе верить, со вздохом произнесла я. Будь я уверена в том, что у меня и вправду будет верный и любящий муж, то не стала бы настаивать на всех прежних делах и обошлась бы малым. Как ты и предлагал, мне бы хватило встреч с дядюшкой здесь во дворце и совет, чтобы поддержать наше общее дело. А так я хочу получить хоть что-то, что могло бы примирить меня с жизнью затворницы, чей муж однажды поселит рядом с собой новую фаворитку. Ив снова привлек меня к себе, скользнул по виску губами, спустился к уху, прикусил губами мочку, а после шепнул: "Только ты, любовь моя. Тогда помоги мне верить тебе", ответила я, и вновь отстранилась и, поймав взгляд короля, произнесла: "Согласись принять от меня в дар одну вещицу. Она станет залогом твоей верности и моей покорности". "Что за вещица?" спросил Ив. "Перстень" Амулет улыбнулась я. Он даст мне уверенность в тебе, а тебя лишит соблазнов. Не уверяй, что их не будет. Мы оба знаем, что это не так. Я заключила лицо монарха в ладони и попросила: "Сделай меня счастливой, Ив, как обещаешь, и я стану той, кем ты желаешь меня видеть: женой, матерью и хранительницей нашего очага". Прошу, и прижалась к его губам. Монарх сжал меня в объятиях. С Жаром ответил на поцелуй, а когда отстранился, глаза его лихорадочно сияли. "Хорошо", с хрипотцой произнес Ив. "Я согласен". "Ты готов принять мой подарок прямо сейчас?" затаив дыхание, спросила я. Он отрицательно покачал головой, сжал мои руки в ладонях и улыбнулся. "После того, как нас соединят, ты сложишь в себя полномочия властителя, а я приму твой дар. Это будет символично". Если тебе так будет спокойней, то я сделаю, как просишь. Хвала богам улыбнулась я в ответ. Мы вновь обнялись. Не скажу, что ощутило облегчение. Мне было бы проще, если бы он сразу и надел перстень, погасил и момента владел им. Однако пришлось довольствоваться одним согласием, по крайней мере, оно у меня было. У меня совсем нет ни сил, ни желания продолжать совет», — усмехнулся король. «Пойдем в покое. Я чувствую себя выжатым. Да, милый, тебе нужно отдохнуть, улыбнулась я, и мы покинули кабинет. Советники и гвардейцы склонили голову, когда мы вышли. Я вымочано улыбнулась Атлингу, заметив в его глазах вопрос. "Боги с вами", шепнул министр. Я кивнула и подумала, что их поддержка мне жизненно необходима. Хэл, не оставь